Он был раздавлен и смят, края уже покоричневели и закруглились внутрь, но когда я растерла его на ладони, до меня донесся запах душистый и крепкий, такой живой, как куст, с которого упал цветок. А затем запели птицы. Начал дрозд. Его песня чистая и прохладная поднялась над журчащим ручьем. Через минуту из леса за нами раздался ответ его подруги. Вскоре беззвучный ранний воздух вибрировал от птичьих голосов. Они сопровождали нас, пока мы спускались в долину, и аромат белых лепестков сочился нам вслед. Сердце у меня громко билось. Мне казалось, я попала в волшебную страну. Я не представляла, что существует такая красота». Небо, хмурое, затянутое тучами, такое не похожее на послеполуденное, и ровный, непрекращающийся дождь не мешали мирному покою долины. Дождь и ручей сливали свои звуки, и мелодичная песня «Дрозда» звучала в сыром воздухе в гармонии с тем и другим. «По пути я задевала мокрые головки азалий, так густо они росли по обеим сторонам тропинки». С напоенных водой лепестков падали капли мне на руки. Лепестки лежали и под ногами, коричневые, разбухшие, но все еще пахучие. Тянуло и еще каким-то более застарелым пряным запахом, запахом глубокого мха и горькой земли, стеблей папоротника и невидимых нам узловатых корней деревьев. «Я держала Максима за руку», И молчала. Я была во власти чар счастливой долины. Наконец-то я попала в самое сердце Мендерли, того Мендерли, который я узнаю и полюблю. Позабыт был путь сюда, черный густой лес, Кричащие рододендроны, сладострастные гордые. Позабыт огромный дом, безмолвие холла, Где блуждало эхо, тревожная тишина Западного крыла, закутанного в чехлы. Там я была самозванкой, Вторгающейся в чужие владения, Бродящей по комнатам, которые не знают меня, Сидящей в кресле за столом, Который мне не принадлежит. Здесь все было иначе. Для «Счастливой долины» Не существует людей, нарушающих право владения. Мы достигли конца тропинки, здесь цветущие ветви, образовали арку над головой. Мы наклонились, прошли под ней, и когда я вновь выпрямилась, смахивая с волос капли дождя, я увидела, что долина осталась позади, позади остались азалии и деревья. И в точности, как много недель назад в Монте-Карло описывал мне это Максим, Мы стоим у небольшой узкой бухты. Под ногами хрустит белая галька, на берег шумом накатывается прибой. Максим улыбается мне с высоты своего роста, глядя на мое изумленное лицо. «Настоящий сюрприз, правда?» — сказал он. «Этого никак не ждешь. Контраст так внезапен, что причиняет чуть ли не физическую боль». Он поднял камень и швырнул его через пляж в воду. Принеси его старина, крикнул он Джесперу. Пес стремглав кинулся в догонку за камнем, его длинные черные уши хлопали на ветру. Волшебство исчезло, чары рассеялись. Мы снова стали смертными двумя людьми, играющими на морском берегу. Мы кидали камушки Джесперу, подойдя к кромке воды, бросали блинчики, а затем стали вылавливать плавник. Начался прилив, волны с плеском набегали на берег, низкие скалы покрыло водой, морские водоросли полоскались на камнях. Мы нашли толстую доску и оттащили ее подальше. Максим обернулся ко мне со смехом и откинул волосы с глаз. А я закатала рукава Макинтоша, намокший от брызг. А потом мы оглянулись вокруг и увидели, что Джестер исчез. Мы звали его, мы свистели, но все было напрасно. Я тревожно поглядела на вход в бухту. Волны с шумом разбивались о скалы». «Нет», — сказал Максим, — «мы бы увидели его, он не мог туда упасть». «Джеспер, дурачок, где ты, Джеспер, Джеспер?» «Может быть, он вернулся в счастливую долину», — сказала я. «Минуту назад он был лону у той скалы, обнюхивал мертвую чайку», — сказал Максим.